Глава девятая. Есть только одна разница между добротой и ленью. Она, наверное, не узнала мой голос. И он небрежно заговорил с Сумин, которая была немного встревожена. Дживон побежала и принесла тебе прокладки, и даже должила тебе одежду. И теперь она твоя спасительница? Не Дживон, а помощница менеджера Кан. Это безумие, но даже люди, которых ты не знаешь, «Не могут просто пройти мимо твоей беды!» Хион ответила с улыбкой, Сумин проглотила двойное проклятие, подступившее к ее горлу. Ее была очень навязчивой с самого первого дня, когда она присоединилась к компании. Поскольку Ехион привлекала внимание других пожилых людей своим красивым лицом и дружелюбным отношением, Сумин была отодвинута в сторону. Вдобавок ко всему, Сумин не могла не нервничать, что Кан-Живон, которую она... Носила как фон, заберут. Я говорю тебе это потому, что забочусь о тебе. Но не слишком доверяй таким людям. Но ее я знаю уже давно, так что мы ну, все в порядке. Спасибо за совет, Сумин. Хиён остановилась перед лифтом. Но если ты такая добрая, почему ты сразу мне не сказала, что у тебя нет прокладки? Дверь открылась, и люди вышли. Хиён взяла на себя инициативу и вошла в лифт. Но Сумин просто стояла неподвижно. Ты не зайдешь, Сумин? – спросила Хиён из вежливости и нажала рукой кнопку закрытия. И, конечно же, дверь закрылась, прежде чем Сумин успела ответить. Э, госпожа Сумин, менеджер Ким Пёнок подошел к ней, подтягивая кофе из торгового автомата, установленного в ресторане. Почему-то одна. А как насчет помощницы менеджера Кан? Она пошла купить кофе. «Менеджер, у вас сегодня красивый галстук?» Сумин снова посмотрела на менеджера Кима, приподняв уголки рта, словно спрашивая, когда она стиснула зубы. Конечно, тот галстук был далеко не красивым. «Если Сумин говорит, что он красивый, так что, думаю, мне следует носить его каждый день». Менеджер Ким Кюну, который выглядел как человек женатый, на самом деле был одинок. Он также был человеком, который выразил самую большую привязанность к Сумин с первого дня работы. О боже, менеджер, вы такой классный! Когда Сумин засмеялась и постучала по руке, рот менеджера Кима припал к ее уху. «И Я слышал, что после твоего прихода многие девушки пришли в нашу компанию. До этого в офисе было всего две сотрудницы: одна была Аджума, а другая Дылда. Честно говоря, я был удивлен, потому что Сумин была подругой помощницы менеджера Кан. Почему? Сын широко открыла глаза и приложила указательный палец к губам. Ты красивая. Так что я могу сказать, ты более женственная. Что? Помощница Кан красивая, у нее длинные руки и ноги, а кожа белая. Я думаю, что помощница менеджера Кан, вероятно, самая красивая в нашей компании. Менеджер Ким раздражающе усмехнулся. «Скажи что-нибудь разумное, Сумин. Если помощница менеджера Кан самая красивая, то ты мисс Корея!» Я слышала, что у мужчин действительно странный взгляд на красоту. Сумин надула губы и заворчала. Менеджер Ким продолжал улыбаться, потому что он думал, что Сумин такая милая. «У всех мужчин одинаковая точка зрения, да? У нашей хорошенькой Сумин какие-то неудобства на работе?» Глаза Сумин сверкнули. «Скажи мне что-нибудь». И я, как твой старший, помогу тебе. Ким Пёнук быстро проглотил наживку. Ну, я просто жалуюсь, тут как-то неловко говорить. Сумин встала на носочки и приложила губы к уху Ким Пёнука. После работы сегодня не купите мне стакан соджу, один теплый капучино и два холодных американо. Я пришла в кафе и внезапно вспомнила о менеджере Йоджи Хёки и в конце заказала мисудгару. Он в это время был в офисе. И поскольку в столовой не появился, похоже, пропустил обед. Я стряхнула с себя привычные тревоги. И Я подумала, что это естественно, поскольку на завтрак у него был бутерброд и кофе, а среди корейцев, которые не любят Мисудгару, вероятно, так же редки, как и люди, которые не любят курицу. Когда я вошла в офис с напитками, Сумин и Хи там не было. Минхван сидел один и пристально смотрел на витрину склада. «Где они?» Я не подумала, что это имеет большое значение и поставила по чашке каждый на свое место. Когда я посмотрела на другой стол, то увидела, как длинные ноги менеджера Юджи Хека слегка торчали. «Шеф, пожалуйста, выпейте это!» Когда я поставила ему на стол напиток, Юджи Хёк спал. Точно так же, как утром со скрещенными руками и откинувшись назад. Он устал. Когда я работала, он совсем не казался таким. Но я пыталась вспомнить, всегда ли Йоджихёк спал так десять лет назад. Но ничего не могла вспомнить. «О, «Выпейте!» Я мягко понизила голос и поставила чашку на стол Йоджихёка. Затем, когда я тихо вернулась на свое место и попыталась сесть, сильная рука схватила меня за запястье. Канджион! Предплечье, которое он держал, болело так, словно вот-вот сломается. Я едва проглотила стон и посмотрела на Минхвана. Пойдем, поговорим». «Сначала отпусти мою руку». Я изо всех сил попыталась стряхнуть, но не смогла вырваться из хватки мужчины. Я нервничала. «Скоро наступит время, когда придут люди. Несмотря на то, что мы были парой, не было ничего хорошего в том, чтобы видеть нас такими. Потому что никогда не знаешь, когда может проснуться менеджер йо -Хёк. «Господин Пак Минхван, что происходит?» Но менеджер Юджи Хёк проснулся неожиданно. Юджи Хёк быстро подошел и слегка сжал плечо Пак Минхвана. Рука, крепко державшая меня, стала легче, словно это была веревка, от которой, как бы я не старалась, не могла избавиться. Ничего не случилось. Я просто хотел поговорить с ней. «Кажется, Кан Джи он особо нечего сказать вам». Пак Минхван сосредоточил взгляд и пристально посмотрел на Юджи Хёка. С другой стороны, у Юджихека все еще было деловое выражение лица, из-за которого было трудно понять, что происходит. Сейчас время обеда, и это личное дело между мной и Канживон, менеджер, с каких пор вы вмешиваетесь в личные дела своих сотрудников? Сколько бы ни было обеденное время, оно входит в рабочее время и это компания, пожалуйста, решайте личные вопросы после работы. Словно ему нечего было сказать на это, Пак Минхван промолчал. Только тогда Юджихек медленно отпустил его. «Надеюсь, ты понял меня. И госпожа Кан Дживон?» «Да. Я выпью то, что вы мне дали». Когда Юджихек обернулся, лицо Пак Минхвана было скомкано, как фольга. Когда я увидел это, страх, который я приобрела за последние десять лет, внезапно ударил меня, как порыв ветра. «Знаешь...» «Сколько моя жизнь из-за тебя превратилась в беспорядок! Я женился на тебе только потому, что мне было тебя жаль!» «Развод! Тогда можно просто развестись!» «Развод! Развестись легче, чем сделать! Ты нашла мужчину? Или ты с ума сошла?» «Кто ты такая, чтобы развестись, сука?» Словесные оскорбления, ругательство, злобные глаза и разбитая посуда. Мои глаза побелели, а все тело задрожало от травмы, которую невозможно было стереть, даже если бы я повернула время вспять. «Дживон, почему ты...» «Не трогай меня!» Я сделала шаг назад, избегая тревожно протянутой руки Минхвана. Юджихёк, который возвращался на свое место, при громком голосе развернулся и загородил пространство между мной и Минхваном. «С вами все в порядке, Кан Джион. Когда он перекрыл Минхвана, я внезапно пришла в себя. И я поняла, что даже не дышала. Все в порядке. Мне нужно в уборную. Пойдемте, я отведу вас. Минхван прошел мимо Юджихёка и сделал шаг ближе. Как раз в тот момент, когда мой позвоночник снова собирался окоченеть, Яркий голос внезапно раздался. Госпожа Живон, хотите посмотреть на моего ребенка? Джуран открыла свой мобильный телефон и показала мне фотографию. «Сколько ей уже лет?» «Ей уже год. Она похожа на меня, да?» «Это правда. У вас одинаковые носы. Моя мама говорила, что она делает то же самое, что и я в детстве. Моя мама всегда била меня по спине, говоря, чтобы у меня была такая же дочь, как и я. И в итоге у меня появилась дочь, похожая на меня». Джуран хихикнула и закрыла телефон. «У меня разрывается сердце, когда я оставляю эту маленькую хулиганку в детском саду. Что я могу сделать? Мне приходится много работать, зарабатывать деньги, чтобы накормить и одеть мою дочь. И я колебалась, не зная, что сказать. Помощница менеджера Ян Джуран покинет компанию в течение следующих двух месяцев. Раньше я понятия не имела, почему. Потому что я не обращала внимания ни на кого, кроме Сумин и Минхвана. Мне очень жаль. Это слишком скучно для вас, не так ли? Помощница Ян Джуран, которая говорила застенчиво, Выглядела иначе, чем раньше. Не так, кто вернулся из отпуска по уходу за ребенком, а потом уволилась из компании, а так, кто внимательная, ласковая и как старшая сестра воспитывает дочку, похожую на нее. Нет. У вашей дочки был первый день рождения, а я даже подарка не подарила. Ничего страшного. Но разве вам недавно не было плохо? Спасибо за беспокойство. Со мной все хорошо. Я вернулась в офис и села рядом с Джуран. К счастью, Минхвана там не было. Он пошел выкурить сигарету. Если это смутное воспоминание верно, менеджер Ким Кюну, который является самым влиятельным в отделе после менеджера Юджи Хёка, продолжит делегировать работу Джуран. Что произошло после этого? Йон похлопала меня по плечу, когда она бессмысленно щелкнула мышкой. «Спасительница, я с удовольствием выпью кофе. Спасибо». «Ах да, пожалуйста». Я вспомнила. Юхи была первой жертвой. Менеджер Ким Кёнук особенно не любил Юхи что бы она ни делала и находил недостатки. В то же время он продолжал передавать свою работу Джуран. Сначала незаметно, когда менеджер Юджи отсутствовал почти 10 дней в командировке. А Джуран продолжала работать сверхурочно. Хиён пожаловалась Ким Кёнуку. Он впал в дикую ярость, проклиная своего младшего сотрудника за то, Что она не уважала его, и был пойман менеджером Юджи Хеком, который только что возвращался из командировки, и у него случился серьезный нервный срыв. Никто никогда не видел менеджера Юджи Хека таким злым. Из-за этого ходили слухи, что Юджи Хёк и Юхион состоят в романтических отношениях. Когда люди начали шептаться и задавать вопросы каждый раз, когда они сталкивались друг с другом, и он попросила, чтобы ее перевели в какой-то другой отдел, затем. Ким Кёнук начал еще более серьезно приставать к Ян Джуран. Нам по-прежнему не хватает людей. Что мы будем со всем этим делать? Сделайте это сегодня. Ребенок заболел. У кого нет личных причин? Хватит нести чепуху, идите делать свою работу. На самом деле я хотела помочь, но в тот момент я застряла за созданной мною стеной. В конце концов, Ян Джуран, не выдержав этого, ушла из компании. И все, что осталось в моей памяти Это слезы на ее глазах. и мыши прекратилось. Я пристально посмотрела на аккуратно организованный рабочий стол. Могу ли я это сделать? Могу ли я касаться судеб других людей? Колеблись. Джуран подошла и поставила кружку на мой стол. Мета согреет ваше тело и успокоит разум. Поэтому пейте ее вместо кофе. Когда я обхватила чашку руками, я почувствовала ее тепло. Я слегка перевела взгляд на Джуран. Спасибо, помощница менеджера Ян. Ладно, это всего лишь чайный пакетик, но если вам позже понадобится еще, садитесь на мое место. Дуран подмигнула. Также было понятно, что если я поругаюсь с Минхваном, то мне нужно успокоиться. Я понимаю. Не успели мы опомниться, как прибывшие сотрудники сели на свои места и приступили к дневной работе.